Глава 41. Запуск автопилота. Тесла, 2014-2016 годы. Радар. Маск обсуждал с Ларри Пейджем возможность совместной работы Тесла и Гугл над системой автопилота, которая позволит автомобилям ездить самостоятельно. Но после того, как их отношения расстроились из-за искусственного интеллекта, Маск решил не откладывать это дело в долгий ящик и разработать систему для Тесла своими силами. Проект по созданию беспилотного автомобиля, реализуемый Google, в итоге получил название Waymo. В нем используется лазерный локатор, называемый ЛИДАР. Лидар от Light Detection and Range. Обнаружение и определение дальности с помощью света. Маск противился использованию лидаров и других подобных радару инструментов, настаивая, что беспилотная система должна опираться лишь на визуальные данные с камер. Здесь он тоже ссылался на первоосновы. Люди водят автомобили, используя только визуальные данные, а, следовательно, машины тоже должны быть на это способны. На кону стояли и деньги. Как всегда, Маска заботил не только дизайн продукта, но и процесс его производства в больших количествах. Проблема с подходом, избранным Google, состоит в том, что сенсорная система стоит слишком дорого, сказал он в 2013 году. Лучше использовать оптическую систему, которая, по сути, собрана из камер и программного обеспечения и способна понимать, что происходит, просто смотря вокруг. В последующие 10 лет Маск регулярно вступал в споры со своими инженерами, многие из которых хотели установить на беспилотных автомобилях Тесла радар того или иного типа. Дхавал Шроф. Активный молодой инженер из Мумбаи, который присоединился к команде Tesla Autopilot в 2014 году, окончив университет карнеги Мелона, вспоминает одно из своих первых совещаний с Маском. «Тогда у нас в автомобиле был установлен радар, и мы сказали Илону, что с точки зрения безопасности лучше всего использовать именно его», — говорит Шроф. Он разрешил нам оставить радар, но было ясно, он считает, что в итоге мы должны разработать систему, которая будет опираться только на компьютерное зрение. К 2015 году Маск каждую неделю часами работал с командой Tesla Autopilot. Он приезжал из своего дома в Лос-Анджелесском районе Бэер в штаб-квартиру SpaceX неподалеку от аэропорта, и они обсуждали проблемы, которые возникали при использовании автопилота, установленного в его автомобиле. Каждое совещание начиналось с того, что Илон говорил, «Почему машина не может сама доехать от моего дома до работы?» вспоминает Дрю Бальино, один из старших вице-президентов Тесла. В результате сотрудники «Тесла» порой напоминали уморительно некомпетентных полицейских из немого кино. На 405-м шоссе был изогнутый участок, где у Маска вечно что-то шло не так, поскольку разметка на дороге стерлась. На автопилоте автомобиль терял полосу и чуть не сталкивался со встречным потоком. Маск приезжал в офис в ярости. «Сделайте что-нибудь, чтобы программа в этом месте работала нормально», — требовал он. И так продолжалось месяцами, но улучшить программу не получалось. В отчаянии Сэм Теллер и другие сотрудники «Тесла» решили поступить проще и попросить транспортное управление обновить разметку на этом отрезке шоссе. Не получив ответа от управления, Они составили еще более дерзкий план. Они решили арендовать машину для нанесения разметки, выехать на шоссе в 3 часа ночи, перекрыть его на час и обновить разметку самостоятельно. Они даже разыскали подходящую машину. Но тут кто-то, наконец, вышел на человека, который работал в транспортном управлении и был фанатом Маска. Он согласился обновить разметку, если ему и нескольким его коллегам проведут экскурсию по SpaceX. Теллер провел экскурсию, они сфотографировались на заводе, и на шоссе появилась новая разметка. После этого автопилот в машине Маска стал проходить этот отрезок без проблем. Бальино входил в число инженеров Тесла, которые хотели и дальше использовать радар в качестве вспомогательного инструмента для компьютерного зрения. «Между целью, которую ставил Илон, и тем, что было реально возможно, зияла пропасть», — говорит Бальино. Он просто не совсем понимал, насколько это сложно. Однажды команда Бальино проанализировала, каким восприятием расстояния должна обладать система автопилота в таких ситуациях, как остановка на знаке «Стоп». Как далеко влево и вправо должен видеть автомобиль, чтобы понять, когда можно безопасно пересечь перекресток? «Мы пытались поговорить об этом с Илоном, чтобы определить, что должны делать датчики», — рассказывает Бальино. И это были очень трудные разговоры, поскольку он снова и снова повторял, что людей всего два глаза, они водят машину. Но эти глаза связаны с шеей, а шея движется, и люди могут направлять взгляд куда угодно. Маск пока им уступал. Он решил, что каждая новая модель S будет оснащаться не только 8 камерами, но и 12 ультразвуковыми датчиками и направленным вперед радаром, видящим сквозь дождь и туман. В совокупности эта система составляет картину мира, недоступную водителю, поскольку она видит одновременно во всех направлениях и работает на таких длинах волн, которые не воспринимаются человеком, объявили на сайте Тесла в 2016 году. Но хотя Маск и пошел на эту уступку, было очевидно, что он и дальше не прекратит настаивать на создание работающей системы, которая будет опираться только на данные с камер. Аварии. Стремясь к созданию беспилотного транспорта, Маск упрямо и неоднократно преувеличивал способности автопилота, которым оснащались новые автомобили Тесла. Это было опасно, поскольку некоторые водители решили, что Тесла можно управлять, не следя за дорогой. Когда в 2016 году Маск давал свои громкие обещания, От сотрудничества с «Тесла» отказался один из поставщиков камер — компания Mobileye. «Тесла не соблюдает протоколы безопасности», — сказал председатель ее совета директоров. Разумеется, аварии с человеческими жертвами при использовании автопилота было не избежать, как, впрочем, и без него. Маск настаивал, что систему нужно судить не потому, предотвращает ли она аварии, а потому, снижает ли она их количество. Это было логично, но такой подход не учитывал, что в эмоциональном отношении смерть из-за автопилота вызовет гораздо больше ужас, чем сотни смертей из-за водительских ошибок. Первая авария с летальным исходом при использовании Tesla Autopilot в США была зарегистрирована в мае 2016 года. Водитель погиб во Флориде, когда грузовик с прицепом повернул налево перед его Теслой. «Ни автопилот, ни водитель не различили белый бок грузовика на фоне залитого светом неба, и торможения не произошло», — говорилось в официальном заявлении Тесла. В ходе следствия были обнаружены свидетельства, что водитель смотрел фильм о Гарри Поттере на компьютере, установленном на приборной панели. Национальный совет по безопасности на транспорте пришел к выводу, что к аварии привела халатность водителя, который не обеспечил полный контроль над автомобилем Тесла. Тесла преувеличивала способности своего автопилота, и водитель, вероятно, решил, что не должен внимательно следить за дорогой. Сообщалось также, что ранее, в тот же год, другая авария с летальным исходом, в которой участвовала Тесла, предположительно управляемая автопилотом, произошла в Китае. Когда стало известно об аварии во Флориде, Маск находился в ЮАР куда прилетел впервые за 16 лет. Он незамедлительно вернулся в США, но никаких публичных заявлений делать не стал. Он мыслил как инженер, которого не слишком интересовали человеческие эмоции. Он никак не мог понять, почему одна-две смерти из-за Тесла-Аутопайлот вызвали такой резонанс, если ежегодно в авариях погибает более 1 миллиона 300 тысяч человек. Никто не считал, сколько аварий предотвратил автопилот и сколько жизней он спас. Не оценивалось и то, насколько вождение с автопилотом безопаснее, чем без него. В октябре 2016 года Маск организовал конференц-звонок журналистами и разозлился, когда первый же вопрос ему задали о двух погибших водителях Тесла. Он сказал, что если журналисты пишут статьи, которые удерживают людей от использования систем автономного вождения, а регулирующие органы от одобрения их внедрения, то они убивают людей. Немного помолчав, он рявкнул. «Следующий вопрос». Обещание, обещание. Великая цель Маска, порой напоминавшая мираж, который отступал все дальше к горизонту, состояла в том, чтобы Тесла собрала полностью беспилотный автомобиль, способный ездить без человеческого вмешательства. Он полагал, что такая инновация преобразит нашу повседневную жизнь и сделает Тесла самой дорогой в мире компанией. Полный автопилот, как Тесла стала называть эту систему, будет работать, по обещанию Маска, не только на шоссе, но и на городских улицах, где ходят пешеходы, ездят велосипедисты и встречаются сложные перекрестки. Как и при разработке других своих великих целей, включая полеты на Марс, он сделал абсурдные, как оказалось, прогнозы о том, сколько времени займет создание такой системы. Разговаривая с журналистами в октябре 2016 года, он заявил, что к концу следующего года Тесла сможет доехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, не вынудив водителя ни разу прикоснуться к рулевому колесу. Когда вам понадобится вернуть автомобиль, достаточно будет нажать на телефоне кнопку «Вызвать», — сказал он. Он найдет вас даже на другом конце страны. Это можно было счесть не более чем причудливой фантазией, но Маск принялся подталкивать инженеров, которые работали над модель 3 и модель Y, разрабатывать варианты без руля и без педалей газа и тормоза фон Хольцхаузен делал вид, что выполняет его требования. С начала 2016 года в конструкторском бюро всегда держали наброски и макеты роботакси, чтобы Маск мог изучить их, когда заглядывал с визитом. «Он был уверен, что к тому времени, когда мы запустим модель Y в производство, она будет полноценным беспилотным роботакси», — говорит фон Хольцхаузен. Почти каждый год Маск сообщал, что полный автопилот появится через год-два. «Когда можно будет купить один из ваших автомобилей, убрать руки с руля, заснуть, а проснувшись, обнаружить, что ты уже приехал в нужную точку?» — спросил у него Крис Андерсон в ходе выступления на конференции TED в мае 2017 года. «Примерно через два года», — ответил Маск. В интервью с Карой Суишер на конференции «Кот» в конце 2018 года он сказал, что Тесла идет к тому, чтобы сделать это в следующем году. В начале 2019-го он удвоил ставки. «Думаю, мы выпустим полный автопилот уже в этом году», заявил он в подкасте «Арк Инвест». «Я бы даже сказал, что уверен в этом. Это не вопрос». «Если он ослабит напор и признает, что на это понадобится много времени», сказал фон Хальсхаузен в конце 2022 года, «никакого сплочения вокруг этой идеи не произойдет. Мы просто не будем разрабатывать автомобили, которые предполагают беспилотное управление». На телеконференции с аналитиками, обсуждая финансовые показатели деятельности компании, Маск признал, что процесс идет тяжелее, чем он ожидал в 2016 году. В конечном счете, чтобы создать полный автопилот, сказал он, необходимо разработать искусственный интеллект, пригодный для реального мира.